Великий магистр ордена Семилистника Нуфлин Монимах ждал нас в тёмном просторном зале. Разглядеть его лицо в густом полумраке было практически невозможно, а потом я понял, что у него уже давно нет лица. Вернее, старик сам позабыл своё лицо, а по сему никому не дано его разглядывать. Ещё я понял, что великий магистр Сам соизволил подарить мне это безмолвное объяснение. «Вы не поверите, какое огромное счастье дожить до вашего визита, господа!» Голос сэра Нуфлина свидетельствовал о преклонном возрасте, Но за этими дребежащими звуками скрывалась такая невероятная сила, что я поёжился. И что вы думаете? Я откидожил до этого дня интонации великого магистра выдавали не за урядного и раничного человека. Тем временем любопытные глаза уставились на меня из темноты. Ты теперь служишь у Джуфина, мальчик. И как она тебе, эта служба? Говорят, ты делаешь успехи. Не надо стесняться, старика Нуфлина, Макс. Меня надо... Или бояться, или не бояться. Первое тебе уже вроде ни к чему. Можешь не отвечать. Садись... И слушай, что будут говорить старые мудрые люди. Потом расскажешь внукам. Хотя откуда у тебя могут взяться внуки? Я решил внять совету великого магистра и молча уселся на низкий удобный диван. Мои старшие коллеги сделали то же самое. Кажется, сэр Нуфлин никого не призывал соблюдать придворный этикет. Джоффин, ты так любишь хорошо покушать, приветливо сказал Сэр Ноуфлин. Это даже удивительно, что ты так долго тянул со своей идеей. Мои мальчики от неё просто в восторге. Они говорят, что оппозиция будет вынуждена заткнуться лет на 200. То же мне теоретики. Куфа, ты мудрый человек. Скажи мне честно, ты когда-нибудь Видел эту оппозицию? Я в неё вообще не верю, это детские выдумки. Моим мальчикам кажется, что старому Нуфлину станет скучно жить в этом свете без врагов. Скажи, Кофа, неужели я плохо разбираюсь в людях? Вы правы, сер Нуфлин, важно подтвердил сер Кофа Йох. Если она и есть эта оппозиция, то не в ехо. А если кто-то что-то бубнит в каком-нибудь Ландоланде? — О, нам так страшно, да, — подхватил сэр Нуффленд. — Мы просто не знаем, что делать. — Ладно, Джуффин, расскажи мне, как будет выглядеть весь этот бардак, и покончим с делом. — Между прочим, твой мальчик не спал больше суток, ты это знаешь? — Нельзя так мучить своих людей. — Нет. Ты всегда был таким злым человеком. Он сам себя замучает без посторонней помощи, хмыльнул Сэр Джуффин. Что касается моего предложения. Каждому повару Сэр Гво ахоловуха, как у ваших послушников, и пусть себе экспериментирует на кухне с запрещённой магией, хоть чёрной, хоть белой, до двадцатой ступени, конечно, больше никак нельзя. О, Жуфин, а зачем им больше? Если честному человеку надо просто хорошо приготовить, покушать, ему больше и не надо. Да. И заодно мы можем быть уверены, что они никогда не замахнутся на большее. Тоже какая никакая гарантия безопасности. И чего ты раньше молчал, Жуфин? Ты что, ждал, когда я начну думать про такие вещи? Для меня, между прочим, и так очень неплохо готовят. Я внимательно следил за ходом беседы, и так кодекс Хрембера больше не будет препятствовать созданию кулинарных шедевров. Меня это даже пугало уж, если до сих пор я был жутким обжорой, то что же со мной станет теперь? Наверное, разъемся до бубутиных гротескных размеров. Ну, в общем, я был доволен. В какой-то момент мне показалось, что здесь присутствует ещё один слушатель, только невидимый. Я же явственно услышал знакомое снисходительное хихиканье. Неужели любопытство сера Мабы Колоха распространяется и на такие приземлённые материи? Во всяком случае, я пока знал только одного любителя незаримо присутствовать при важных событиях. Мои размышления прервал сер Нуфлен. «А что ты думаешь обо всем этом, молодой человек?» «Ты тоже любишь хорошо покушать?» «Люблю, честно», — сказал я. «Повар из меня никакой, поэтому мои взгляды на этот вопрос полностью совпадают с философией сэра Мабы Калоха. Откуда бы ни появлялась еда, хоть из другого мира, лишь бы она была хорошей, и я покосился в тот самый темный угол, откуда, по моему разумению, взирал на нас сам Маба. «Я правильно излагаю?» — подобострастно спросил я. Честно говоря, это была шутка специально для сэра Джуффина Халли. Мне показалось, что мой шеф ее оценит, а остальные не заметят. Вместо этого все трое уставились на меня, как ботаники-любители на какую-то редкую разновидность плотоядного растения, с восторгом и опаской. Ой, Дрюфин, дребежащий голос великого магистра рассёк тишину. Какой нюх у твоего мальчика? Унюхать старого проидох умабу? Кто бы мог подумать? Где ты его нашёл? Примерно там же, где мы с вами в своё время похоронили этого шутника Лойса Пандохова. Ну, чуть-чуть подальше. Сэр Джуффен Халли наслаждался моим, вернее, своим триумфом. «Что я тебе скажу, Джуффен? Он того стоит!» Я нутром почувствовал, что великий магистр снова уставился на меня. Некоторое время он меня внимательно изучал, а потом снова заговорил. «Мальчик, пойди и спроси у этого хитреца Джуффена» когда старый Нуфлин в последний раз удивлялся. Ой, даже не спрашивай, если я сам не помню, он тоже не вспомнит. Но когда кто-нибудь спросит об этом у тебя, то можешь ему сказать, что старый Нуфлин очень сильно удивился вечером третьего дня 116 года эпохи кодекса, и это будет правда, потому что я сегодня-то и удивился. Что я могу для тебя сделать, мальчик? За такие вещи лучше сразу говорить спасибо, чтобы потом не кусать локти. Я совершенно обалдел от всего происходящего, но решил, что объясняться не стоит. Если великий магистр Нуфлин Монимах думает, что я гений, да будет так, тем более что с сэр Уджуфину приятно, а просьба у меня действительно мелочь. Если бы хотите сделать меня счастливым, сэр Нуфлин, я очень старался быть почтительным, хотя от меня это, кажется, не требовалось. Всё в вашей власти. Ой, Макс, это я без тебя знаю, усмехнулся старик. Ты давай, переходи к делу. Разрешите мне тогда, когда они на службе, носить что-нибудь другое, выпалил я демонстративно, топыряя по лу своей чёрно-золотой мантии смерти. На работе она даже необhodимо, это действительно красиво. Но иногда мне очень хочется побыть незаметным, просто отдохнуть. Тем более оказалось, что мне совсем не нужно злиться или бояться, чтобы стать ядовитым. Жизнь показала, что мой яд всегда при мне. Это правда, Джушин. Кто бы мог подумать, такой хороший мальчик и такой ядовитый. Скажите спасибо сэру. Махлил гло анноху. Ухмыльнулся Серж Джуфен. Помните такого? О, ещё бы мне его не помнить. Такой маленький человечек, а такой серьёзный. Так это он тебе сделал подарок. Так это умно с его стороны, хоть кому-то и принести пользу. Так что, Джуфен, мальчик говорит правду? И он действительно получил себе такой ядовитый рот? И может с ним работать даже когда добрый? Макс ещё не настолько умный, чтобы начинать вам врать, Нуфлин, улыбнулся мой шеф. Вот лет через 300, а, хвала небу, я не доживу. Что я тебе скажу, Макс? Когда ты не работаешь, одевайся, как тебе нравится. Не имея в виду за эту услугу ты мне ещё будешь должен. Не каждый такой день старый Нуфлин меняет свои решения. Не могу описать, как я вам благодарен. Я действительно был счастлив. Мне была дарована свобода, восхитительная свобода быть незаметным человеком. Когда ты станешь старше, ты поймёшь, что мантия смерти нужна не всем этим глупым людям, а тебе самому, поучительно сказал великий магистр. Вспомнишь тогда мудрого старика Нуфлена. Мантия смерти, как и мантия великого магистра, такой хороший способ сказать миру нет, а не сами по себе, а ты сам по себе. Ой, только не возражай мне, что ты не хочешь говорить нет этому миру. Придёшь ко мне лет через 500. Я послушаю, что ты тогда запоёшь. Старик явно забыл собственное недавнее обещание не прожить и 300 лет. — Не будем отнимать ваше драгоценное время, Нуфлин, — сказал сэр Джуффен Халли, поднимаясь с дивана. — Я прекрасно знаю, как быстро вам надоедают люди, даже такие славные ребята, как мы. — Ой, только не прибедняйся, Джуффен. Я же знаю, что вы просто хотите пойти поужинать и помыть мои старые кости. Думаете, я собираюсь вам мешать? Или приглашать вас поужинать со мной? — Да. Ну тогда вы меня ещё плохо знаете. Идите себе в свой обжор. А я пойду и немножко отдохну от вашей хитрости. Спасибо за вашу мудрость, Кофа. Вы прекрасно умеете молчать, когда это нужно. Иди. Делай хорошую ночь, мальчик. Тебе это понадобится. Грешные магистрах, что он имел в виду? Мы покинули Яфах через какой-то подземный ход, соединявшийся с подвалами дома у моста. Как я понял, это было очень важной частью ритуала. Входить в резиденцию ордена семилистника полагалось на виду у всех желающих, а вот покидать это священное место приходилось тайком. Подразумевалось, что войти в Яфах может только тот, у кого заранее припасён собственный выход. А кто этот Лойс Сапандохова, которого вы похоронили? спросил я едва успев переступить порог. А великий магистр того самого ордена Водяной вороны, название которого вызвало у тебя такое веселье. Иди уж спать, герой, весело подмигнул мне сэр Жуфен, тоже мне, ночное лицо. У тебя глаза на ходу закрываются. Всё равно нам, сэр, Мков и теперь всю ночь работать. Ради такого святого дела можно и поработать, важно кивнул Сэр Кофа. Мои поздравления, Джуфен. Так легко добиться внесения поправки в кодекс. Вы и старе каверёвки вёте. Хорошо, что именно я, сэр Джуфенхалли, пожал плечами. Представляете, Кофа, если бы это удавалось кому-то другому. Ужас. «Послушайся, сэра Джуфина, Макс, и иди спать. От тебя сейчас толку». Я не возражал, потому что мои коллеги были старше и мудрее, а дома меня ждала такая мягкая подушка. По дороге я послал зов Меломори, как дела незабвенные. «Никак, поскольку ты шлялся по Иоафаху». Мне пришлось принимать у себя Милефаро и девочек. Он им очень понравился, а они ему. Бедняга, наверное, до сих пор сам не свой после такого крупномасштабного флирта. А я им понравился? Ревниво поинтересовался я. Не знаю, не помню. Я вчера здорово переборщила с этими ликёрами. Хорошей ночи, Макс. Я уже засыпаю. До завтра. — с надеждой спросил я. — Конечно. Отбой. Моё дурацкое словечко окончательно прилипло и к миломори. Стоило заснуть, как жизнь моя и без того нескучная стала интригующе и интересной, а приснилась мне собственная спальня, по которой рассеянно бродил невидимый гость. — Привет, ясновидец! — голос мабы колохо я узнал сразу же Молодец, конечно, что меня обнаружил, но в общем, больше не выпендривайся, ясно? Все и так знают, что ты умный. А я люблю сохранять инкогнито. Простите меня, сэр Маба, виновата, сказал я. Спать-то я спал, но соображал неплохо, так что сразу понял, о чём шла речь. Я «Действительно хотел пошутить?» «Знаю. Ничего страшного не случилось. Эти трое — тот еще народ. В общем-то, они и без твоей выходки меня учуяли, но на будущее учти. Хочешь со мной пообщаться, на то есть безмолвная речь. Не зря же ее придумали, в конце концов. А сообщать всем присутствующим здесь, сэр Маба-Колох, все-таки не стоит, ладно?» «Ладно». Мне было немного стыдно. Вот и славно. Раз уж меня занесло сюда лехим ветром, сделаю тебе подарок. Какой? Какой, какой? Хороший. Береги теперь свою подушку. Смотри, чтобы никто никогда не сдвинул её с места. Почему? Потому что подушка такого великого героя Может стать отличной затычкой в щели между мирами, я понятно выражаюсь? Нет, честно сказал я. Ох, Макс, и как бедняга Джуфен тебя чему-то учит, ума не приложу. Ладно. Помнишь, как я добывал из-под стола все эти дурацкие угощения? Да, я расплылся в улыбке. И я теперь тоже так смогу. Ну, так ты сможешь ещё нескоро. Но если хорошо постараешься, может быть, сумеешь выцарапать из далёких миров эти свои смешные курительные палочки. Попробуй, когда проснёшься, только не забудь про подушку. Лучше всего прибей её гвоздями к полу, мой тебе совет. Так что и должен делать? Сунуть руку под подушку, а потом всё пойдёт как по маслу. Только запасись терпением, парень. Поначалу это весьма продолжительная процедура, сам увидишь. — Ну, сэр Маба, если я смогу добыть хоть одну нормальную сигарету, я ваш вечный должник. — Вот и славно. Твоя смешная привычка — наилучшая гарантия того, что ты будешь прилежно заниматься. Хорошая практика — вот что тебе сейчас нужно. — Ладно. Я пошел. — А... А вы мне ещё будете сниться за тое вдыхание, спросил я. Может быть, я ещё чему-нибудь смогу научиться? Сможешь, конечно, и даже без моей помощи. Не обещаю, Макс, что буду часто навещать тебя в ближайшее время. Ты такой молодой, а я такой старый. Скучно мне пока тебя учить. Пусть уж Джуфен с тобой возится, тем более, что сейчас ты хочешь смотреть совсем другие сны. Э, что вы на закончить фразу было бесполезно. Сэр Мабаколох уже исчез, ушёл в какие-то одному ему известные, непостижимые дали, заниматься вещами поинтереснее, чем возня со мной. Вместо него в оконном проёме стояла Меламори. Наверное, это и были те самые Совсем другие сны, которые, по мнению сэра Мабе, мне хотелось смотреть. Что ж, такие мудрые люди, как сэр Маба-Колох, редко ошибаются. Хороший сон, незабвенное, — весело сказал я. Спать и помнить, что спишь — удивительное ощущение. Как я рад тебя видеть! — А это сон? — тихо спросил у меломорья. Ты уверен? Да. Причём это мой сон, а не твой. Я глупо улыбнулся. Миламоре тоже улыбнулась и начала таять. Я хотел удержать её, но понял, что не могу пошевелиться. Я весил тонну. Да какое там куда больше. Тоненький силуэт стал совсем прозрачным. Да. Я уже дома. Удивлённо пискнула Миламоре и исчезла окончательно. А я проснулся. Было раннее утро. Армстронг и Элла тихо посапывали где-то в районе моих пяток. Котята. Они же могут сдвинуть подушку, то есть затычку И другие миры хлынут в мою бедную спальню. Спросонок уже снулся я, и опрометью кинулся к маленькому шкафчику в конце комнаты, нашёл клубок ниток и иголку. Моя запасливость иногда просто поражает. Снова залез в постель и накрепко пришил уголки подушки к мягкому толстому ковру, который, собственно, являлся кроватью. Теперь всё было в порядке. Моя голова опустилась на ковёр, Рядом с пришитой подушкой я отключился. На этот раз обошлось без сновидений, во всяком случае, я ничего не запомнил. Окончательно я проснулся около полудня. Солнце, очаровательно наглое, каким бывает только ранней весной, с любопытством выглядывало из-за занавесок. Я задумчиво посмотрел на крепко пришитую подушку. Что за глупость? И всё вспомню. Угадайте с трех раз, что я сделал в первую очередь. Разумеется, тут же сунул руку в гипотетическую щель между мирами и замер в трепетном ожидании. Могу поклясться, ничего особенного я не почувствовал. Наверное, это выглядело очень глупо, и я стоял на четвереньках, одна рука под подушкой, на лице напряженное ожидание чуда. И, само собой, я был не одет» примерно через четверть часа я начал понимать, что сэр Мабаколох не дурак пошутить. Милая шутка, маленькая, но изящная месть за моё недавнее разоблачение. Но ведь он сам говорил, что это весьма продолжительная процедура, так что надежда, имеющая чудесное свойство умирать последней, всё ещё теплилась в одном из тёмных закоулков моего сердца. Прошло ещё минут 10. Ноги затекли. Несчастный левый локоть ужасно болел. У Надежды начались предсмертные судороги. И тут я понял, что кисть моей правой руки больше не лежит на мягком ворсе под тёплой подушкой. Она была Вернее, её не было вовсе. И в то же время я мог пошевелить пальцами при большом желании. Я так испугался, что забыл обо всём на свете. Затёкшие ноги, сведённые судорогой плечи, какие пустяки! Что случилось с моей бедной лапой, хотел бы я знать дырку над всем в небе. Не нужны мне эти дурацкие сигареты. Буду курить глупый вонючий трубочный табак, только верните мою любимую руку. Хотя и сигарета мне сейчас тоже не помешала бы. Я так рванулся назад, что потерял равновесие и шлёпнулся на бок. Благо хоть четвереньк падать невысоко. Я нервно рассмеялся. Моя рука снова была со мной, и между средним и указательным пальцами была зажата наполовину выкуренная горящая сигарета. Фильтр красный от губной помады. Отлично, значит, я ограбил какую-то барышню. В синии цифры 555 под фильтром грешные магистры до да какого-то имел значения. Я сделал затяжку, и голова пошла кругом. Нужда сделала меня жутким скрягой. Через несколько секунд я осторожно погасил сигарету и пошёл умываться. Потом разогрел остатки вчерашней камры, сел в кресло, И с нежностью раскурил свой измятый бычок. Моё утро было ныне сладчайшим во всех мирах. Стоит ли добавлять, что до заката я не вылезал из спальни, каюсь, но даже желание увидеть миломоре не заставило меня отправиться в дом у моста раньше времени. Забавно, но первый опыт оказывается был самым успешным. При следующих попытках ждать мне приходилось еще дольше, но теперь-то я знал, за что страдаю. К моменту ухода на службу у меня было четыре сигареты, три кем-то начатых и одна целая. Аккуратно упаковав свою добычу и спрятав сверток в карман мантии смерти, я отправился в управление полного порядка. Со всеми этими запредельными экспериментами я даже забыл поесть».